песок. А ведь такой своеобразный абразив мог легко и просто уничтожить подобное оборудование, буквально стерев его в порошок. Как результат, на очистку фильтров я потратил почти целый день. Что тут можно было бы сказать? Повозиться мне пришлось изрядно. Однако при всем этом я все-таки убедился в том, что двигателям теперь ничего не угрожает. А ведь рано или поздно эти фильтры могли бы банально забиться... Это мне еще повезло, что за столько лет стояния фактически под грудой песка эти самые фильтры, можно так сказать, законсервировались. Ведь этот аппарат, по сути, просто не работал, находясь на поверхности довольно ровного камня возле самой пирамиды, а песок на него просто нанесло сверху. Фильтры же находились под корпусом аппарата. Потом я аккуратно открыл сами двигатели — Нашел в грузовом отсеке своеобразную масленку. Правда, само масло мне пришлось достаточно долго пытаться встряхивать, чтобы оно немного перемешалось. Но, учитывая тот факт, что это был фактически полностью искусственный продукт, испортиться от времени, да еще и в полностью закрытом багажнике, не считая самой масленки, он просто не мог. Разве что осадок немного выпал. Но после того, как встряхнул масленку как следует, а это тоже было в памяти Ракшас, я смазал двигатели, залив масла через специальные лючки. И скажу сразу, того самого пронзительного свиста стало куда меньше. Видимо, это так реагировали те самые трущиеся элементы, вроде подшипников, которым просто не хватало смазки. Зато теперь я мог бы быть уверен в том, что этот аппарат сможет еще какое-то время выполнять свои функции». Знаете, при каждом новом взгляде на песчаное бушующее море, я понимал, что мне категорически не хочется оказаться там без транспорта. Да и на транспорте не особо хотелось, но у меня были определенные опасения, что просто не хватит времени добраться до нужного сектора территории, если ехать в обход. Ведь для начала мне нужны припасы и вода, и на тот случай, если вдруг я так и не обнаружу ничего подходящего, мне... В том самом месте, где ранее был какой-то населенный пункт, этих самых припасов должно хватить и на возвращение обратно. И я понимаю, что в такой ситуации данная пирамида для меня превратится в своеобразное подобие тюрьмы, ведь я буду банально обречен на полное одиночество. Но тут уже ничего не поделаешь. Есть определенные вещи, которые приходится учитывать всегда. И, по крайней мере, здесь я получил бы хоть какой-то шанс. Хоть какое-то время смогу тут прожить, приспособиться, как тот же самый Робинзон Крузо. У того человека тоже не было фактически ни единого шанса к выживанию. И, по сути, можно сказать, что он был заведомо обречен на полное одиночество и последующую гибель. Особенно, если учитывать тот факт, что поблизости оказались племена каннибалов. Однако при всем этом я стараюсь не забывать и о том что это был всего лишь вымышленный персонаж. Да, может быть, имеющий определенные прецеденты, которые могут быть для него своеобразным прообразом, которые могли описывать реальные подобные случаи. Я не спорю. В жизни бывает всякое. И не факт, что подобные случаи не имели права на существование. Имели. Только вот одно дело, когда ты оказываешься на острове посреди моря, мимо которого может хоть иногда проплывать какой-нибудь корабль, и совершенно другое, когда ты можешь оказаться в полном одиночестве на какой-то далекой планете, которая, возможно, даже считается для разумных опасной, хотя бы из-за того самого отсутствия должного уровня кислорода. Хотя, как я уже говорил, разумное бывает абсолютно разного формата. Бывают и те, кому воздух привычной нам консистенции вообще не нужен. Бывают те, кто дышит даже какой-нибудь смертельно опасной для людей атмосферой. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что все это сказки. Я и с этим утверждением спорить не буду. Вот только при всем этом я хотел бы напомнить вам о том, что разум может проявляться в самых невероятных вариантах. Некоторые ученые на Земле даже тех самых дельфинов уже считают разумными. Так что недооценивать эти факты будет просто глупо. Хотя для людей они всего лишь рыба, хоть и млекопитающая. Конечно, в этой ситуации можно подумать и о том, что в этом самом бушующем песчаном море, где время от времени проносятся те самые песчаные бури, могут также находиться какие-нибудь неведомые мне разумные существа. Могут, я не спорю. Однако встречаться с ними сейчас мне бы не особо хотелось. Тем более после того, как я обнаружил информацию, имеющуюся в архивах этого своеобразного храма, о том, что и в этой галактике все же есть представители человеческой расы. Хотя и сильно изменившиеся, Достаточно сильно, скажу я вам, изменившаяся. Но и тут уже ничего не поделаешь. Я сейчас не мог сказать про себя, что остался человеком за это время». Именно по той простой причине, что когда я только попал на эту планету, мне было куда сложнее. Я с трудом мог просто дышать. Сейчас же я чувствую себя вполне нормально без дыхательной маски, хотя в свое путешествие я ее все равно возьму, как и запас тех самых капсул с химикатами. Ведь я не знаю главного. Может быть, в этом мире это что-то вроде обязательного атрибута? И если есть где-то поселение каких-либо разумных, то они вполне повсеместно могут пользоваться такими же масками. И что-то мне подсказывает, что появление поблизости от разумного, который может без нее обходиться, слишком уж сильно может сыграть не в мою пользу. И, конечно, я сужу обо всем фактически с собственной колокольни. Однако при всем этом я хотел бы напомнить про то, что, например, тем же людям свойственно бояться и ненавидеть все непонятное. Как результат, можно понять, что в данной ситуации если я буду слишком уже выбиваться из зоны понимания местных жителей, то никто не помешает им постараться меня просто уничтожить, так как они просто будут воспринимать само мое существование как угрозу для себя. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что я тренируюсь, и, по сути, на данный момент действительно могу представлять для этих разумных какую-то угрозу. Могу? Возможно, даже представляю. Но давайте в первую очередь обратим внимание на то, что у меня не было ни одного спаринг партнера Я не знаю того, как себя ведут эти разумные. Для себя я двигаюсь вполне естественно, и даже в чем-то быстро и эффективно. Однако будет ли так на самом деле в отношении других разумных, я точно сказать не могу. И уже только поэтому мне стоит заранее понимать тот факт, что подобные тренировки, по сути, отрабатывают только точность движений, а скорость реакции и силу они не отрабатывают. Это отрабатывается именно в реальных столкновениях, хотя бы даже в учебных, но с реальным противником. У меня же этого не было, поэтому мечтать о том, что я стал каким-то великим бойцом, можно сколько угодно, вот только нужно ли? Это вопрос сложный и фактически просто непостижимый для меня на данный момент. Я еще некоторое время старательно повозился со спидером, сам прекрасно понимая, что именно от этого аппарата в будущем может зависеть для меня очень много. И лучше мне заранее постараться сделать все возможное, чтобы он все же доставил меня туда, куда положено, и туда, куда именно мне и надо. Так как чем больше я занимался, тем меньше мне хотелось умирать, Слишком много усилий я вложил во все это. И фактически часто держался только на своем упрямстве. Буря. Словно весьма своеобразное напоминание мне о бренности бытия, через несколько дней снова разразилась песчаная буря. Как я уже и предполагал, источником ее зарождения была именно та самая территория Песчаного моря. Почему так происходит? Точно сказать не получится. Однако сам факт того, что там есть что-то, что способствует этому, что это весьма реальная угроза, отбрасывать в сторону я бы никому не советовал. Это мне еще повезло, что я фактически застал ее начало и успел загнать свой спидер прямо в коридор, ведущий вглубь пирамиды. Я не знаю почему, но песок даже во время бури старательно обходил стороной проход внутрь пирамиды и площадку перед ней. Я мог бы оставить аппарат прямо там, но опасался. Слишком много моих надежд в будущем было завязано на этом технологическом средстве передвижения. И поэтому я хотел бы сберечь его как можно дольше. По крайней мере, пока у меня не будет чего-то другого. А с этим могли бы возникнуть определенные сложности. Если, например, я так и не найду никакого поселения в том месте которое было указано как отправная точка в данных самого спидера. Тогда у меня точно будут определенные сложности, которых я хотел бы избежать. Именно поэтому я и хотел понять, что меня может ожидать там, в песчаном море, если вдруг я попаду в зону действия песчаной бури. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что само по себе это зрелище, что постепенно развивалось передо мной, просто завораживала своей красотой и мощью. В зареве заходящего солнца, когда пустынные красные пески превращаются в море горячего огненного света, зрелище песчаной бури, которая, как всегда, пришла достаточно неожиданно, начало разворачиваться с того, что наступила просто гробовая тишина. Именно в этот момент я и понял то, откуда вообще взялось такое понятие, как «затишье перед бурей». И для неподготовленного к этому разумного это природное явление могло напоминать танец огненных вихрей, закручивающихся в бескрайней с виду пустоте песчаного моря. Сначала вдалеке, практически на горизонте, поднялись гигантские столбы песка, словно огненные демоны, пробуждающиеся из спячки. Резко взвывший ветер начал стремительно набирать силу, буквально пробуждая красное зерна песка от сна, если то, что происходило в этом вечно волнующемся песчаном море, можно назвать покоем. образовавшееся из-за резко усилившегося ветра вихри вращается все быстрее, поднимая воздух облако красного песка, которое поднимается к небесам, словно живое существо, стремящееся к свободе. Казалось бы, что оно может достигнуть даже стратосферы и космоса, Настолько оно выглядело огромным и всепоглощающим. Столбы песка, закрученные отдельными вихрями, создают различные формы, выглядевшие, будто танцующие фигуры в тумане, подсвеченные красным светом. Но сам ветер буквально душит свет, создавая огненные сгустки, которые выглядят, как живые языки пламени. И, наконец-то, на меня обрушился звук песчаной бури. Это неутолимый рев ветра, который, словно дикая И очень голодный хищник издает голос разбушевавшейся стихии, воющий на всей своей пустынной территории. И мечтающий поглотить буквально все и вся. Облака красного песка, поднятые в воздух вихрями, создают эффект слепящего света, заставляя все вокруг казаться одним огненным маревом. Если в этой пустыне есть какие-либо растения, приспособившиеся к неблагоприятным условиям, в чем я просто не был уверен, что им оставалось только гнуться перед силой ветра, словно покорные рабы бури преклоняются перед своим хозяином. В некоторых местах, где этот ураганный ветер нес с собой облака песка, сталкивая их между собой, начали формироваться невидимые в этой какофонии своеобразные пламенные стихии вихри, которые могли менять направление в любой момент. Все это выглядело настолько дико и завораживающе, что я сначала даже не мог оторвать глаз от этого буйства стихии, которая могла быть красивой только в том случае, если ты наблюдаешь за всем происходящим из достаточно удобного и безопасного места. А после прохождения бури следы ее гнева остаются в виде красных рисунков на песчаных дюнах, напоминая о силе и красоте природы. Тем более, что это величественное и одновременно угрожающее явление – оставляет в пустыне следы своей силы, напоминая всем о том, что природа может быть красивой и безжалостной в одно и то же время. Честно говоря, это зрелище было настолько шокирующим, что я даже на некоторое время выпал из обычного ритма своей жизни, потому что банально не мог себе представить зрелище более величественного и в чем-то даже ужасающего, чем то, что увидел во время этой самой песчаной бури. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что я мог бы вспомнить и различные фильмы ужасов, какие-нибудь компьютерные симуляции. Мог бы, но, знаете, в данном случае я видел быство чистой стихии. И ни о каких симуляциях тут и речи не шло. Конечно, я и сам прекрасно помню и понимаю, что могут быть технологические возможности, которые продвигают разумных в таких вещах на непостижимую высоту. Однако считаю, что природа в любом виде все равно куда лучше сможет передать свою силу и возможности именно во время быстро таких вот стихий. Никакая симуляция не сможет произвести на меня такое впечатление. Нет. Определенное впечатление произведено все равно будет, и с этим я не спорю, но при этом впечатление может быть кратковременным или же длительным. Тут же, судя по всему, я получил впечатление на всю свою оставшуюся жизнь, возможно, именно это событие на достаточно долгое время, и заставило меня задуматься о необходимой подготовке и величине риска при попытке пересечь это песчаное море. Так что сосредоточился именно на тренировках и на желании подготовиться ко всевозможным испытаниям. Для того, чтобы не думать о различных глупостях, я продолжал занимать свой разум различными насущными делами, вроде обработки этих самых шкур змей, попадавших в мои руки. Эти шкуры я старательно обрабатывал и старался сделать как можно мягче, чтобы из них уже можно было вполне себе спокойно пошить что-нибудь этакое. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данной ситуации глупо пытаться доставлять куда-нибудь к разумным, то, что их совершенно никак не интересует. И с этим фактом я даже не буду спорить. Но проблема была в том, что мне нужно было все-таки занять свой разум хоть чем-то. И разум, и тело. Как я уже упомянул, работа с кожей заставляла меня заодно тренировать свои пальцы и руки в целом. Так что они стали достаточно сильными и крепкими, что могло принести пользу в случае столкновения с противником. Тем более, что никогда не стоит забывать о том, что я не знаю главного, на что могут быть способны мои потенциальные противники. Мало ли, какие могут быть у них тараканы в голове. Уж лучше мне позаботиться о том, чтобы я мог хотя бы физически оказать сопротивление. И даже, возможно, защитить себе самого от какой-либо угрозы. Если меня попытаются застрелить, то это все, конечно, мне особо не поможет» ведь меня не учили уклоняться от выстрелов. Тем более, что сам этот Ракшас как-то рассказал мне о том, что еще в его времена представители, по крайней мере, именно его народа, использовались самое разнообразное оружие, среди образцов которого могло встретиться и энергетическое, вроде лазерных видов вооружения, плазменное, оно тоже, кстати, к энергетическому относилось, огнестрельное, что было мне более-менее знакомо. Также были различные виды оружия, которые стреляли различного вида боеприпасами, вроде игл. Я так и не понял того, в чем тут был смысл. Но, по крайней мере, еще на земле я знал о том, что у нас некоторые танки тоже стреляли оперенными снарядами. Это те, у кого ствол был гладкий, а не нарезной. Так что уже только поэтому я понимал всю, так сказать, величину своего потенциального отставания». У меня же было всего лишь два достаточно длинных кинжала, которые я старался применять во время тренировок. Мало ли что может случиться. Оба этих стиля боя, как внешний, так и внутренний, подразумевали любой подход, как использование оружия во время сражения, так и борьбу без него. Поэтому я старался привыкнуть к тому, что имею. Если же у меня просто не будет такой возможности то в сложившемся положении я буду банально обречен на смерть, и лучше уж мне умереть сразу. Я не просто так сделал на этом отметку, так как память моего наставника мне прекрасно подсказывала все то, что со мной могут сделать те же самые Ракшас, да и другие представители разумных существ, если вдруг я попаду к ним в плен живым. А это не всегда хороший показатель. И самое безобидное из того, что со мной могут сделать, это продажа в рабство. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что и в рабстве можно выжить. Можно. Но я же сказал, что это самый безобидный вариант развития событий. В такой ситуации меня могут запросто отправить на алтарь. А мне бы не хотелось почувствовать, как из меня старательно вытягивают всю жизнь. Я уже молчу о том, что кроме жизни, в некоторых ритуалах тех же Ракшас предусматривалось и более серьезное наказание для того, кто попадет на алтарь. Особенно, если этот самый кто-то может иметь какой-либо дар. У такого индивидуума постараются изъять даже душу. Зачем? Вроде бы при помощи таких энергетических, по их мнению, вливаний в собственное тело Ракшас могли значительно продлить срок своей жизни. Ну да, те же вампиры тоже, когда убивали свою жертву, выпивая из нее и жизни и кровь, продлевали собственное существование. Так что и тут все получается фактически закономерно. И спорить с этим фактом я не берусь. Вот только при всем этом мне хотелось бы постараться избежать таких проблем и сложностей, от которых никуда не денешься, если будешь наивен и доверчив. Это, кстати, был еще один фактор, который пока что удерживал меня от поспешности действий. Я уже давно перенес все то, что мне было не нужно, из библиотеки в хранилище. Даже перетащил туда тот самый столик с считывателем. Один оставил в библиотеке, а второй перетащил. И вот же чудо. Это своеобразное устройство, даже оказавшись в той закрытой комнате, практически сразу начало действовать. Каким образом? Ведь... По сути, энергия на него сначала нужно было как-то поддать, а я сильно сомневаюсь в том, что каким-то неведомым образом инстинктивно смог бы это сделать. Уже исходя только из этого, я понял, что мне просто катастрофически не хватает знаний. Нет, я, конечно, помню о том, что вся эта пирамида являлась фактически сосредоточением различного вида энергии. И, по сути, тут энергия могла быть буквально где угодно, Начиная с потолка, заканчивая стенами и полом. Ведь я до сих пор так и не понял того, как работает большая часть оборудования этой пирамиды. Да что там я? Этого не поняли даже Ракшас. За тысячу лет использования этой пирамиды в своих личных целях. А это уже само по себе говорит о многом. Я не стал бы называть существ, которые были весьма опасно глупее себя. Так как, по сути, эти существа уже путешествовали в космосе когда моей цивилизации, возможно, и в принципе не существовало. Так что недооценивать их я бы никому не советовал. Да, возможно, в чем-то они ведут себя даже наивно. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Вот только я бы не стал так думать. В любых действиях этих разумных есть определенная подоплека и двойной смысл, который нужно еще найти, чтобы понять истинное положение дел. А для этого нужна информация, которую я старательно и пытался найти и изучить. Возможно, я найду не все ответы на свои вопросы в этой библиотеке. Все может быть. Но я все же надеялся на то, что сумею извернуться. А тот факт, что я старательно обрабатывал шкуры змей, по сути, говорит только о том, что даже в этом положении я стараюсь не терять бодрости духа. Хотя... Одиночество все же давило на меня, да так сильно, что я иногда просто выходил из своего убежища и просто молча смотрел в сторону песчаных барханов, всего лишь наслаждаясь видом и умиротворением картины, которая передо мной открывалась. Но назвать эту картину умиротворенной было бы, наверное, немного неправильно, ведь по сути передо мной была просто песчаная пустыня. Возможно, мне было предназначено оказаться в этом бескрайнем мире красной пустыни. В начале путешествия человек почувствовал неизбежность одиночества, зрелище которого обернулось величественным и непроницаемым пейзажем. Поначалу, окруженный бескрайним простором песчаных дюн, я ощущал глубокое восхищение перед природой, ее красотой и величием. К тому же в этой пустыне звуки, как ни посмотри, становятся оглушительно тихими. Молчание и тишина, окружавшие меня, часто погружали меня в собственное раздумье и открывали новые грани моего внутреннего мира. Стоя перед горизонтом, где небо сливается с красными дюнами, я часто осознавал то, чего никому не хотелось бы признавать – свою ничтожность. Особенно по сравнению с этими необъятными просторами – хотя мне заранее стоило учитывать тот факт, что в условиях одиночества начинается внутренняя рефлексия. И мне просто приходилось осмысливать свои мысли, взгляды, цели и место в этом огромном мире. Я даже заметил то, что мои чувства начали постепенно преображаться от изначального чувства одиночества к глубокому осознанию своей связи с природой и даже вселенной. «А что? Мечтать не вредно!» Ко всему прочему, постепенно я начал постигать своеобразную интимность с самой пустыней, как будто становясь ее частью и гармонизируя свои эмоции с красотой окружающего мира. Тем более, что в ограниченном круге песчаных волн человек находит место для глубокого знакомства с самим собой. А также находит ответы на вопросы, которые долго мучили его. В этом безмолвии и красоте время теряет свою привычную форму. Часы становятся не так важны, и ты сам начинаешь воспринимать его иначе. Это одиночество в Красной пустыне, по сути, стало весьма уникальным периодом в моей жизни. Временем самопознания, вдохновения и взаимодействия с великими силами природы. Именно глядя на такую территорию, где, казалось бы, царил вечный покой, и можно было успокоиться. Тем более, что у меня других вариантов просто не было. Причем не стоит забывать и о том что всегда найдутся те, кто заявил бы мне про то, что гораздо проще было бы смотреть на текущую воду, на растущий лес. Якобы это зрелище более благотворно и лояльно влияет на психику. Да, так оно и есть. Вот только где вы в пустыне найдете текущую воду? Я тоже бы не отказался на нее посмотреть. Хотя при всем этом я и сам уже прекрасно понимаю, что это не так-то легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Именно по той простой причине, что найти успокоение можно везде. Главное – знать, как и что ты ищешь. Иногда я медитировал в залах самого этого строения, глядя просто на стену, за которой как будто бы что-то жило собственной жизнью. Но иногда все это казалось мне даже достаточно страшным и в чем-то жутким. Тем более, что воспаленное одиночеством сознание могло попытаться увидеть во всем происходящем Что-нибудь запредельное и кошмарное даже в этой ситуации. И всегда была возможность наткнуться на что-нибудь этакое, эм, не совсем подходящее для успокоения. И если бы я хотел взбудоражить свой разум, то это было проще было сделать именно глядя на то самое бушующее песчаное море. Ну, а как еще я могу назвать тот факт, что там постоянно перемещались довольно крупные барханы песка, И были они очень часто весьма больших размеров. Если бы это была вода, то какой-нибудь серфингист мог бы только мечтать о таких волнах. Но это была не вода, это был песок. И уже только поэтому можно было бы понять разницу. Это из-под воды ты, может быть, вынырнешь, если она тебя накроет. Все зависит от количества и веса жидкости, которая на тебя обрушится. Тут же... Если тебя накроет хотя бы парой метров песка, шанса выбраться из-под него у тебя просто не будет. Именно из-за того, что эта своеобразная субстанция, состоящая из миллиардов песчинок, банально сотрет тебя в порошок. И ты ничего сделать не сможешь. Ведь я сам четко видел, что этот песок постоянно перемещается. И стоит только по глупости какой-то оказаться между слоями этого самого песка, то сразу считай, что ты попал между двумя жарновами. От тебя даже следа ни песке не останется. Это на желтом песке, может быть, осталось бы красное пятно. Однако тут не останется ничего. Именно по той причине, что этот песок красный. Да, разных цветов красного оттенка, но красный. Так что, глядя на эти движущиеся песчаные волны, можно было только взбудоражить свое сознание и разум, не очень приятными картинами собственной гибели, которые сразу лезли в мозг и начинали настраивать мой разум совершенно не на тот лад, на который хотелось бы, особенно при попытке медитации. А здесь же, глядя на тишину и такое практически замершее во времени пространство, где песок вел себя, как обычно, в пустыне, можно было просто медитировать, думая о том, что перед тобой обычный стоячий пруд, где вода просто стоит на одном месте. Может, где-то на дне у него и есть какие-то родники и ручьи, но ты их просто не видишь. Для тебя это единое зеркало воды, которое может позволить тебе заглянуть в собственную душу. И, честно говоря, ощущая то, что происходит в моем сознании за последнее время, я все чаще и чаще начал задумываться о том, для чего вообще я мог оказаться в этом мире. Неужели только для того, чтобы узнать про эту пирамиду и банально умереть? Вряд ли. Я думаю, что здесь было что-то другое, что-то такое, что должно было открыть сущность всего происходящего. Для этого мне было необходимо в первую очередь добиться результата. К сожалению, этот самый результат, даже предполагаемый, был возможен только в том случае, если я сумею добраться до разумных, живущих в этом мире». И хотя бы понять, что вообще происходит здесь. Но живет ли в этом мире песка хоть кто-то, этого я пока что просто не знаю. И это отсутствие информации меня на данный момент и беспокоило больше всего. Итак, давайте посмотрим, что у нас имеется. Совершенно случайно выяснив, что могу подсоединить тот самый пространственный сканер-браслет к оборудованию спидера, я все же попытался получить на него изображение маршрута, который в прошлом это транспортное средство уже как-то прошло. И сделало все это достаточно безопасно для себя. Я понимаю, что все эти петли и повороты, которые теперь имелись на виртуальной карте, всего лишь пустышка. Именно по той простой причине, что этот маршрут пролегал через весьма изменчивую и опасную зону песчаного моря. И этот факт надо было заранее учитывать. В данном случае я могу в первую очередь основываться именно на направлении движения. А то, что будут новые петли и повороты, я даже не сомневался. Ведь мне придется старательно пытаться огибать эти самые передвигающиеся волны песка, а также уходить из потенциальной зоны опасности, которую может представлять сейчас для меня все, что угодно, так как по сравнению с этими песчаными дюнами тот же спидер выглядит маленьким и хрупким. И поэтому рисковать попасть в столкновение с моей стороны в данном случае – Будет просто невероятно глупо и опасно. Чего допускать в принципе не хотелось бы. Главное, что меня в данном случае интересовало, так это именно то, что можно было выставить точку для своеобразного виртуального компаса, имеющегося на небольшом экране оборудования спидера. Благодаря этому я смогу двигаться в нужном направлении, всего лишь регулируя собственное передвижение, именно по указанию стрелки, что позволит мне не сбиться с курса. А уж как именно я буду петлять из стороны в сторону, это уже никого не касается. Попутно, ко всему прочему, я старался собрать как можно больше ресурсов. И даже те самые бидончики пытался как-то переделать. Ведь при постоянной смене направления движения спидера предметы в багажнике могут начать ездить туда-сюда, так как воздействие на них того самого ускорения никто не отменял. А вода из них будет банально выплескиваться — Несмотря на плотно закрытые крышки. Этого же было бы нежелательно вообще допускать. Поэтому я хотел бы решить этот вопрос заранее. К тому же вода могла намочить остальные продукты, находящиеся рядом. И не факт, что это пойдет именно на пользу мне. Ведь я из тех же грибов именно при помощи этой воды и делал ту самую кислую смесь, в которой некоторое время отмачивал змеиную кожу. Как ни крути, на этот вопрос уже может оказаться достаточно сложным, и его в этой ситуации надо постараться решить. По крайней мере, до того времени, как я отправлюсь в это своеобразное путешествие, иначе оно будет просто обречено на провал заранее. Мне еще повезло, что в этих самых комнатах пирамиды я обнаружил достаточно много тех самых хламид, в которые можно было закутываться с головы до ног. «Правда, мне все же пришлось распустить некоторые из них на ленточки, чтобы сшить кое-что другое. Ведь я прекрасно понимал, что именно несоразмерность самой такой хламиды и моего тела также могут сыграть против моих интересов, так как любой разумный, кто увидит меня в таком тряпье, явно заподозрит тот факт, что я одел что-то не свое. Если это так, то кем я могу быть? Только каким-нибудь вором или грабителем» а я не знаю, как здесь относятся к подобным индивидуумам, но мне очень сильно не хотелось бы, чтобы мои действия повлекли за собой какие-либо проблемы для меня лично. Как я уже сказал, мне лишние сложности были совершенно ни к чему. А вот используя все эти ресурсы и пытаясь изготовить для себя что-то похожее на одежду этих представителей своеобразного ордена, но при этом имеющие размеры соответственно моему телу, Я, в конце концов, сумел сделать несколько комплектов своеобразной, хоть и достаточно грубой и нелепой одежды, которая теперь и будет выступать своеобразным и познавательным символом для меня. Хотя, стоит сразу отметить, что одежда из змеиной кожи почему-то тоже неплохо защищала меня от пустыни. Может быть, потому что я себя таким образом как бы сравнивал с местными существами, для которых жизнь в пустыне вполне естественна? Конечно, наверняка нашелся бы сейчас кто-нибудь, кто мог бы заявить, что в пустыне и без воды выжить можно. Например, я сам помню, как смеялся, когда услышал такое откровение, что в пустыне можно пить собственную мочу. Ведь это тоже жидкость? Да, жидкость, только вот какая именно? Может быть, вы не знаете, но вообще-то с помощью этой самой жидкости ваш организм пытается выбросить прочь из себя очень много различных солей, которые в нем просто не нужны. Как результат, поступив таким образом, вы все это просто обратно отправляете на повторную переработку, да еще и в более концентрированном виде. И какой будет после этого эффект, не знаете? А я вам скажу. Начнем с того, что таким образом вы спровоцируете у себя повышенную жажду. Более того, ваш организм начнет получать отравление и обезвоживание обрушится на вас с огромной скоростью. Никогда не делайте такую глупость, которую вам советуют в интернете, так как следует все сначала перепроверить. Ведь, пытаясь повторить то, чему вас там учат, вы легко и просто можете оказаться в ловушке стереотипов и, как факт, банально погибнете. Вот, например, некоторые индивидуумы заявляют, что песчаные вараны вполне себе спокойные существа, и можно с их помощью найти выход хотя бы на тот же азис или воду. Ну да... Что-то похожее, возможно, у вас и получится провернуть. Но учтите весьма важный момент. Для начала стоит отметить тот факт, что песчаные вараны достаточно опасны. Это все-таки дикие существа, живущие инстинктами. Сколько людей на земле, пытаясь просто проехать по дороге мимо греющегося на асфальте варана, совершали ошибку, банально попытавшись посигналить и прогнать его. У варана очень мощный удар хвостом. И об этом забывать не стоит. Его даже хватало для того, чтобы разбить у машины радиатор. Представьте себе, что будет с пассажирами, которые, может быть, даже не пострадают и выживут после такого удара по машине. Ведь результат будет такой, будто бы она фактически врезалась в дерево, оставшись посреди пустыни без транспортного средства. Им придется только уповать на тот факт, что едущая следом машина окажется поблизости, куда быстрее, чем они успеют обжариться в собственной. Всего лишь из-за глупости водителя, который пытался поторопиться. Лучше подождать пару часов, пока варан получит удовольствие от солнышка на камушке, за который он принимает асфальт, чем потом остаться вообще без ничего. Также многие недооценивают змеиные укусы. Например, вас укусила змея в руку или в ногу. Это не суть важно. Важнее то, что вы будете делать в такой ситуации – И, естественно, начитавшись всяких рассказов, и, насмотревшись интернет, люди попытаются отсоцать яд из ранки. Прекрасно. Только вот сначала учтите, что вы таким образом даете яду попасть не только на собственную слизистую оболочку, где могут быть также ранки, но и прямо в пищевод и желудок. Чем это вам чревато, никто не знает» но вы таким образом можете умереть куда быстрее и в больших мучениях, чем если бы подобное произошло от этой раны. Нет, я не предлагаю вам сразу пытаться отрезать себе конечность. Не каждый пойдет на такое, и не каждый будет способен это сделать, это факт. В данном случае вам надо, если у вас есть нож, попытаться расширить ранку, увеличив кровоток, и придавить ее, чтобы кровь как можно быстрее потекла прочь из руки или ноги, Вымывая таким образом яд, после чего нужно будет просто наложить жгут, не пуская яд дальше в ваше тело. Да, жгут долго держать на конечности тоже нельзя, иначе начнется омертвение тканей. Ничего тут уже не поделаешь, это факт жизни, но, по крайней мере, так у вас будет возможность выжить и не лишиться конечности». «Конечно, кто-нибудь может тут же возмутиться, рассказав мне о том, что были сотни случаев, когда обычное отсасывание яда вполне способно спасти людей. Возможно, оно спасет человека, если это не вы. А вот в отношении вас тут еще неизвестно, что именно произойдет, потому что, как я уже сказал, полностью сплюнуть весь яд из своего рта вы в принципе не сможете. Учтите еще и тот факт, что инстинктивно вы будете сглатывать слюну». Как результат, яд все равно попадет в ваш организм. Даже если вам повезло, и у вас во рту нет никакой ранки или язвочки. Ведь вы точно об этом ничего сказать не можете. Даже если у вас просто кровоточит десна, это уже определенный показатель. И вы уже не будете отрицать того, что у вас есть доступ к кровеносной системе прямо из полости рта. Так что не забывайте о таких вещах. Именно поэтому я и старался держаться от змей как можно дальше. Хотя все равно на них старательно охотился, обдирал, даже я собирал и высушивал, получая своеобразный желтоватый и даже в чем-то коричневатый порошок. Возможно, что у меня кто-то спросит о том, зачем это мне нужно? Пока не знаю. Однако я старался сберечь даже ядовитые железы змей в виде тех самых мешочков с содержимым так как понимал, что, возможно, в будущем мне все это пригодится. Я помню о том, что некоторые яды можно было использовать как противоядие. Например, я слышал одну историю, в которой говорилось о том, что яд некоторых существ мог выступать как своеобразное противоядие против других ядов. Как пример, я могу привести одну историю, которая меня поразила до глубины души, но я не уверен в ее правдивости. На это могут ответить профессионалы. Однако, скажу сразу, в той истории упоминалось именно о том, что одного человека укусил скорпион, который на территории Средней Азии в некоторых местах был известен как Королевский. У него очень сильный яд, и он достаточно опасен. Находящийся рядом местный житель тут же бросился к человеку, расширил его ранку ножом и начал посыпать ее каким-то странным порошком что-то приговаривая себе под нос. Уже потом, когда этот пострадавший человек пришел в себя, ему объяснили, что данный индивидуум посыпал на его рану высушенным ядом гюрзы. А это тоже очень опасная ядовитая змея, которая живет на территории той же Средней Азии. И после этого человек выжил. Почему? так вроде потому, что этот яд змеи и яд того скорпиона, по сути, вступали в противодействие друг с другом, как кислота и щелочь. Они фактически сожрали друг друга, и человек просто выжил. Правда это или нет, не мне судить. Могу сказать только то, что подобное тоже вполне возможно, ведь это разные существа, скорпион и ядовитая змея. К тому же не стоит забывать и о том, что в некоторых случаях Те же противоядия изготавливают именно из ядовитых субстанций. Так что это тоже стоит заранее учитывать. Я не знаю того, что меня ждет в будущем. Однако заранее надеюсь подстраховаться и защитить собственные интересы. Вполне может быть такое, что этот своеобразный порошок мне пригодится в будущем. Хотя бы в качестве товара на продажу. Так как я понимаю один важный момент. Никогда не стоит сбрасывать со счетов такие вещи. Если я сделаю глупость и буду рассчитывать на доброту разумных, с которыми могу впоследствии столкнуться, то это может стать очень плохим шагом с моей стороны. Хотя бы по той простой причине, что этот индивидуум, с которым я уже столкнулся, я имею в виду именно Ракшас, открыто пытались меня использовать. Всего лишь как разменную монетку. Мой наставник даже не скрывал от меня того факта, что намеревался всего лишь получить желаемое, отправив меня фактически на смерть. И что-то мне подсказывало, что меня впоследствии все равно постарались бы ликвидировать. Ведь, по сути, я мог легко оказаться в положении гонца, принесшего очень плохую новость. И забывать об этом тоже не хотелось бы. «Таких гонцов, насколько мне известно, обычно казнили» и мне было бы гораздо спокойнее обойтись без таких крайностей. Исходя из всего этого и моего прошлого опыта, даже не суть важно то, с кем именно мне, возможно, придется столкнуться в будущем. Наивно всем подряд доверять я не собираюсь. Да и рассчитывать на чужую доброту мне тоже не стоит, так как подобная наивность может привести меня в ловушку, как это было ранее с этим самым холокроном. Ведь я поверил данному наставнику, пока он забалтывал меня рассказывая какие-то истории, а этот разумный всего лишь взял под свой контроль энергетическую систему пирамиды и уже потом себя показал в полной мере. Когда я оказался в его руках, он просто вынудил меня подчиниться той самой силой, которая была для меня просто неведомой. Именно поэтому мне и пришлось разрабатывать целый план, чтобы избавиться от его влияния. Хотя в чем-то я бы был ему даже благодарен. В некоторых вещах он мне очень сильно помог. Более того, именно он тогда и открыл доступ к необходимым мне знаниям библиотеки. И все эти коридоры и закрытое помещение, словно насмехаясь над моим бессилием, это существо открыло, по крайней мере, физически. Зато закрыло теми самыми отталкивающими полями. Однако, как только мне удалось от него избавиться, эти самые поля банально пропали что четко давало мне понять, что на самом деле происходит. Этот разумный не пытался меня чему-то учить всерьез. Он просто хотел сделать так, чтобы я всего лишь добрался до нужного ему места, и не более того, я не знаю того, почему этот разумный был уверен в том, что любой ракшас, только услышав об этом храме, буквально на стену полезет для того, чтобы заполучить возможность стать одним из его учеников. Однако он так думал. Молодец. Именно это и указало мне на новый путь решения проблемы. Полное отсутствие доверия и наивности, от которых мне давно было бы пора избавиться. Иначе я долго так не проживу. А в общей сложности прошло еще почти полгода, пока я готовился и собирался. Хотя я понимал, что время тоже имеет отношение к ресурсам, которые тоже имеют свойство заканчиваться. Однако я понимал еще и тот факт, что мне было необходимо сделать все как можно более надежно, чтобы не попасть в ловушку собственных ошибок. Ведь в этой ситуации меня уже ничто не спасет. Это здесь, в лавовой пирамиде, я мог спрятаться от той же самой песчаной бури, которых за это время прошло аж три штуки. А что я буду делать там? Как те самые бедуины постараюсь забиться под какой-нибудь бархан, чтобы меня как можно быстрее засыпало песком, и так постараться выжить? А возможно ли здесь такое? Этого я просто не знаю. К тому же я обратил внимание еще и на то, что между бурями бывает определенный интервал времени, не меньше полутора месяцев, что открыто говорило мне о том, что лучше постараться сразу после бури и направиться в свое путешествие, иначе у меня есть шанс наткнуться прямо на нее. А вот после бури даже это песчаное море казалось более-менее умиротворенным. Как результат, у меня будет шанс добиться того, что нужно. Главное в этой ситуации быть куда более внимательным и осторожным. Именно поэтому я сначала дождался очередной бури, которая просто поражала силой первородной стихии и своей разрушительной мощью, после чего все же решил выдвинуться в свое путешествие, так как мне уже не терпелось узнать о том, есть ли у меня какой-либо шанс Выжить здесь или будет куда проще просто покончить с собой и не мучиться? Тем более, что такие странные мысли все чаще меня посещали. А значит, можно было сразу понять, что мне просто необходимо принимать меры, пока я не скатился в пучину апатии. И вот наступило то самое раннее утро, когда первые лучи солнца, слегка касаясь безбрежных красных песчаных дюн, создают неповторимое волшебство и чувство приключения. Так что мое отправление в путешествие по Красной пустыне началось с загадочного расцвета. Мое пробуждение, к которому я заранее готовился уже не один месяц, идеально совпало с началом сумерек, когда мир еще был окутан легким мраком, но первые лучи солнца уже начинали пробиваться сквозь горизонт. Для начала мне надо было полностью проснуться и очистить мое сознание от ненужных мыслей, которые могли бы банально постараться увести меня снова прочь от необходимого данного путешествия, как было довольно часто в последнее время. Но благодаря тренировкам и медитациям я научился это делать достаточно эффективно. Подойдя к краю песчаного моря, я буквально всем своим естеством ощутил мягкий песок под ногами и, набрав глубоким вдохом полную грудь воздуха, дал этому моменту очистить мой разум от всей ненужной шелухи. Потом я позволил себе подняться на вершину ближайших к песчаному морю дюны для того, чтобы зарядить свое сознание энергией рассвета. Ранее я никогда не задумывался о том, что это может быть полезно. Но только не теперь, после этого года, проведенного здесь за постоянными тренировками и медитациями. Поднявшись на вершину ближайшей дюны, чтобы наблюдать за рассветом, Я ощутил, как первые лучи солнца буквально с нежностью прикасаются к песчаному океану необычного кровавого оттенка, создавая просто невероятную игру света и тени. Возможно, что кто-нибудь мог бы сказать о том, что я просто зря теряю время, но это было совсем не так. Ведь для того, чтобы не терять время не зря, я постарался встать пораньше, ведь именно от этого зависело то, Насколько далеко я смогу уйти за световой день в данной местности? Все мое снаряжение и припасы я уже заранее заготовил и сложил в багажник спидера. Но, едва проснувшись, я все равно, на всякий случай, решил все заново проверить. Так сказать, осмотреть свежим взглядом. Также я не забыл перед отправлением тщательно проверить все оборудование моего средства передвижения запасы воды, самодельную палатку, которую сшил за последнее время на всякий случай, и другие необходимые предметы. После проверки я постарался сделать быструю утреннюю разминку, чтобы разбудить тело перед долгим днем, который мне придется провести, фактически сидя в одном и том же положении в кабине спидера, так как я прекрасно помнил еще с земли все эти рассказы дальнобойщиков о том, как они устают от монотонной картины, что видят перед собой. И это профессионалы. А я что? Так, новичок. К тому же я не знал того, что меня ждет там, в этих живых дюнах Песчаного моря. И поэтому мне нужно быть максимально собранным и готовым к любым потенциальным проблемам. А в этот момент я снова с достаточно большой силой ощутил свое одиночество. Так как понимал, что будь у меня хотя бы пара товарищей, мне было бы в чем-то даже проще – «Но только в чем-то, и не более. Ведь я хорошо усвоил одно правило, которое старательно пытался мне вдолбить в голову мой бывший наставник Ракшаас. Куда проще быть одному на каком-либо задании. Так как ты таким образом отвечаешь только за себя, а если рядом будут другие разумные, то тебе придется отвечать еще и за них и их ошибки. А мне бы этого не хотелось. Просто мне было тяжело переживать одиночество» я даже не знаю, смог бы я прожить здесь этот самый год, если бы не был по своей сути одиночкой еще до появления на этой планете. Ответа на этот вопрос у меня просто нет. Мой быстрый и достаточно легкий завтрак прошел в абсолютной тишине. А как могло быть иначе? Ведь я все еще был полностью один. Так что просто некому было своим веселым гвалтом разогнать мое одиночество». Хотя я смог в спокойной обстановке буквально насладиться легким и питательным завтраком, заряжаясь этой своеобразной энергией на весь день. Честно говоря, в такие моменты я буквально с головой погружался в тишину пустыни, наслаждаясь утренним спокойствием. Перед самой отправкой я еще раз постарался проверить все припасы а также и рациональность распределения груза, так как понимал, что от этого может напрямую зависеть его эффективность во время передвижения по опасной зоне песчаного моря, а также и стабильность работы оборудования, от которого сейчас напрямую зависит моя собственная эффективность. Также я снова проверил запасы пищи в виде сушеных грибов и вяленого мяса змей и воду, которая находилась у меня не только во фляге, но и в тех самых бидончиках, горловину которых я постарался уплотнить как можно надежнее, чтобы не потерять ни капли ценной влаги. Несмотря на то, что вся эта подготовка и своеобразная суматоха заняли у меня достаточно много времени, начало моего путешествия все равно произошло практически в рассветных лучах. И произошло это практически в тот самый момент, когда под воздействием новой порции лучей дюны поменяли свой оттенок. Стоит сразу отметить, что раннее утро в бушующем песчаном море было буквально наполнено мистической аурой и ожиданием приключений. И мои первые шаги в путь начались еще до рассвета, когда не только пески, но и небеса окрашиваются в оттенки розового и оранжевого. Сев свой спидер, словно прощаясь с этим местом на неопределенный срок времени, я медленно окинул всю эту территорию задумчивым взглядом, и лишь потом двинул вперед рычаг переключения скоростей спидера. Мой верный транспорт довольно плавно и медленно начал свой разгон, постепенно ускоряясь вперед, и я даже почувствовал некоторую свободу и бескрайность вокруг себя. Я старался не особо сильно разгонять свой транспорт, хотя и понимал, что от скорости передвижения между этими «живыми барханами» может зависеть моя собственная жизнь. Но также я понимал и то, что излишне насиловать мой старый спидер мне нет никакой нужды. Да, я постарался привести его оборудование до определенного состояния, что все же вселяло в меня надежду на то, что я смогу достичь нужного мне результата. Но не стоит забывать о том, что я не знал главного — степени изношенности этого оборудования. А если оборудование может быть сильно изношено, то любая чрезмерная нагрузка просто может его убить, В прямом смысле этого слова. Так что двигаться я предпочитал хоть и быстро, но не на максимальном ускорении, стараясь прислушиваться к звукам, что издавали механизмы и устройства спидера, внимательно отслеживая появление различных посторонних шумов. Но пока что ничего подобного просто не было. При этом я понимал, что мне нужно поддерживать равномерное движение спидера, избегая излишней траты энергии. Так как ночевать в песчаном море, не имея возможности избежать столкновения с этими самыми волнами, только из-за того, что банально посадил его батареи, мне бы не хотелось. Так что двигался этот аппарат достаточно ровно. Тем более, что я старался подстраиваться под рельеф пустыни, избегая сложных территорий, чтобы минимизировать нагрузку на мой транспорт. При всем этом я также понимал и то, что мне все равно придется периодически останавливаться, чтобы отдохнуть, размять затекшее от длительных сидений тело. А для этого мне придется высматривать достаточно большие и ровные площади территории Песчаного моря, при этом рискуя попасть в зыбучие пески. Хотя практически сразу, едва спидер въехал на территорию этого беспокойного пространства, я почувствовал, как изменилась нагрузка на его управление, словно ему было сложно отталкиваться от поверхности этого песка. А это, скорее всего, говорило именно о том, что своеобразная вязкость и плотность поверхности, по которой он двигается, значительно изменилась. И этот факт заставил меня начать беспокоиться. Ведь если вся эта территория имеет вязкость тех же зыбучих песков, то об отдыхе мне банально придется забыть, а этот факт еще больше усложнит мое путешествие, так как общая усталость организма рано или поздно все равно даст себя знать. Но не все так было плохо, как мне показалось на первый взгляд. Через некоторое время я почувствовал, как резко изменились, правда, на короткое время управление спидером, что все же дало мне понять тот факт, что даже в этом неспокойном месте все же есть своеобразные островки покоя, где у меня может быть возможность отдохнуть. И это меня хоть немного, но все же порадовало. С легким шелестом, в котором, мне казалось, я слышу даже мягкий шелест песка под гладким днищем спидера, мой транспорт плавно и уже достаточно быстро двигался вперед, ведомый той самой виртуальной стрелкой, которую я видел на маленьком экране на приборной панели спидера. Судя по всему, именно этот весьма своеобразный и в чем-то даже умиротворяющий звук станет моим спутником, ритмично сопровождая меня в этом пустынном танце между движущихся волн песчаного моря. Именно на фоне этого самого шелеста песка и двигателей спидера я заметил, как даже местная природа пробуждается в этот момент, а мелкие песчаные кристаллы мерцают в раннем свете самыми различными оттенками алого. Надо сказать, что именно здесь я почувствовал наличие ветра, который банально отсутствовал на той территории, где я привык перемещаться. И это было немного странно, хотя спидер достаточно неплохо мог гасить эти порывы, не давая возможности сбросить себя с выбранного маршрута и воткнуть достаточно острым носом в один из перемещающихся песчаных барханов. При этом можно было заметить, как в струях песка появляются весьма необычные и своеобразные образы и тени, чтобы исчезнуть под воздействием ветра, а потом снова проявиться, создавая всевозможные живописные пейзажи. По мере продвижения вглубь песчаного моря я буквально всем своим нутром чувствовал, как пространство расширяется передо мной, и бушующая бескрайность этой пустыни охватывает меня, создавая стойкое ощущение моей слабости и никчемности перед величием сил, создавших подобное просто неповторимое место. Из-за всего этого мне даже начало казаться что было бы неплохо на одной из высоких дюн, замершей буквально на мгновение в ожидании моего прохождения, просто необходимо сделать короткую паузу, остановку, банально закрыть глаза и дать этому самому ветру вынести мои молитвы о будущем в бескрайнюю дарь песчаного моря. И это было всего лишь начало моего путешествия через бушующее песчаное море, которое все еще было наполнено магией расцвета и величественной красотой этой необычайной кроваво-красной пустыни. Что именно меня ждет там дальше? Ответа на этот вопрос у меня банально не было, но разве человек достиг бы того, что имел хотя бы на той свемной земле, если бы не был любопытным? Нет, конечно же. Тем более, что последующие события четко дали мне понять, что все то, что происходило ранее, было всего лишь началом моих приключений. Мое путешествие через это бесконечно бушующее песчаное море продолжалось, когда вдруг, словно порожденное самой этой пустыней, из-под кровавого песка восстала неведомая тварь. Этот необычный момент стал для меня буквально истинным откровением и даже в чем-то проявлением загадочной магии, заключенной в бескрайнем пространстве этих территорий. Внезапное появление этого неведомого существа началось с того, что вдалеке темных оттенках кровавого песка, сначала проявились странные тени, медленно сгущавшиеся и объединявшиеся воедино. Сам песок, словно живой, начал раздвигаться, обнажая нечто темное и неопределенное, что явно не было неподвижным камнем. Хотя что-то такое же прочное и нерушимое проглядывалось в том, что медленно и неумолимо поднималось из глубины песка. Эта своеобразная сущность медленно разворачивалась, Словно пробуждаясь от долгого сна. Сейчас оно напоминало мне тех самых гигантов китов, что иногда во время своих своеобразных игр позволяют себе взмывать над поверхностью океана, чтобы тут же снова в мириадах сверкающих брызг обрушиться снова в его тьму. И вот стали видны первые очертания твари: огромная ветиеватая конечности, изогнутая и покрытая каким-то странным переплетением теней. Огромные глаза этого неведомого мне существа, сверкая гипотетическим светом, проявились из темноты его тела. Они казались сверкающими жемчужинами в красной дымке пустыни. Сопровождая все это, из-под песка доносился невнятный, шепчущий шорох, словно голос самой пустыни, вступающий в разговор с тем, кто осмеялся вторгнуться в ее тайны. Все это существо, будто бы наполненное загадочной магией, начала плавно двигаться в направлении моего спидвейла, оставляя за собой следы странно светящегося песка, который словно неведомым образом изменил само свое естество. Именно в этот момент, все еще завороженно наблюдая за происходящим, я вдруг заметил тот факт, что вокруг начались странные изменения. Дюны трепетали под воздействием энергии, а ветры поднимали столбы песка, создавая вихрь вокруг таинственного существа. Вместе с приближением этой неведомой твари я услышал и неизведанные мной ранее странные звуки, будто бы взятые из древних легенд. Да и само это существо, ползущее из-под кровавого песка, окутывало ощущение древности, будто бы оно было частью самой сути этой весьма необычной пустыни. Когда эта тварь все же приблизилась к спидору, который почему-то словно застыл на месте, хотя я четко слышал легкое завывание его двигателей, ближе, мои глаза наконец-то встретились с ее сверкающим взглядом. В этот момент словно были проложены невидимые связи между мной и все еще неведомыми тайнами этой красной пустыни. После чего, замерев так на несколько мгновений, это странное существо, внешний вид которого я так и не смог бы описать, Из-за песчаного облака, окружающего его, и моего собственного потрясения, снова ушло в глубины кроваво-красных песков песчаного моря. Это внезапное появление неведомой твари стало неизгладимой чертой моего путешествия, пробуждая во мне чувство восхищения и трепета перед загадками этого загадочного уголка природы, который на некоторое время мог стать моим пристанищем. После того, как эта тварь практически беззвучно пропала в глубинах песчаного моря, время снова понеслось скач, и я едва успел среагировать, дернув руль спидера в сторону, огибая неожиданно возникшую передо мной волну песка.